Глава 12. Судья Квимби поднял глаза на дедушкины часы, застывшие у дверей его кабинета, словно в почётном карауле. Ему вдруг показалось, что маятник, раскачиваясь, досадливо цокает. Ц, ц, ц. Рабочий день давно закончился, ему пора было домой. Миссис Квимби готовила пирог с курицей, его любимый. А он за чем-то тянул резину. Весь вечер его занимали мысли о Перси Би숍. Слухи о том, что она может быть матерью той малышки, что нашли в лесу, просочились уже и в здание суда. Но ему такая версия казалась очень сомнительной. По всему выходило, что Перси с Блу очень близкие. А раз так, с чего бы ей скрывать беременность? Допустим, Перси понимала, что в одиночку растить ребёнка ей не под силу. Тогда почему она просто не предложила сестре его усыновить? Родственные усыновления случаи не редкий. Ему за годы службы ему подобных дел приходилось разбирать. Предположим, Перси в самом деле родила девочку и хотела скрыть это от Блу. Но ведь глупо было надеяться, что правда об их с малышкой родстве никогда не выплывет. В газетах чуть не каждый день появлялись статьи о том, как отолсанные на генеалогические сайты образцы ДНК раскрывали старые семейные тайны. В историях этих фигурировали завзятые Дон Жуаны, доноры с Перми, брошенные дети, тайные усыновления и даже убийства. Нет, судья определённо не верил этим слухам. Интуиция подсказывала ему, что полиция заблудилась в трёх соснах. Судья встряхнул бутылочку с антацидом, от души надеясь, что до ужина боль в желудке ульмётся, и ничто не помешает ему насладиться пирогом. Что ж, Браво насчёт Перси Биши, были нет, покажет время. В конце концов, анализ ДНК врать не станет. Блу. Флора Самоваринеева утра раздражённо кряхтела, давая понять, что в любую секунду может заорать во всё горло. Я взяла её на руки и стала расхаживать с ней по дому, тихонько напевая колыбельную. Рубашку мою давно пора было бросить в стирку. Она вся пропахла детской отрыжкой. Флора сегодня явно нервничала, впрочем, как и я сама. Всю ночь я беспокойно ворочилась с боку на бок, а когда всё же задремала, мне приснились разорванные на части сверкающие нити. Флора на руках я вошла в студию. Почти все вещи уже были упакованы, но перевести их на ферму я не могла, пока полиция не закончит там всё осматривать. Шеп пообещал, что на это уйдёт день или два. Раздёрнув занавески, я увидела в соседнем дворе Мо. Он сидел за столом, уставившись в перевёрнутую вверх ногами газету. Вчера вечером я пересказала Марла наш разговор с Сарой Грейс и спросила, не они ли возместили школе ущерб от пожара. Но она ответила, что когда явилась туда с предложением выплатить штраф, оказалось, что кто-то уже внёс деньги. Не верить ей, у меня оснований не было. Но её ответ окончательно меня запутал. Так кто же всё-таки выплатил в школе компенсацию вместо меня? По-твоему, похожа на жирафа, как по мне, больше смахивает на змею с ручками, сказала Перси. Она сидела на диване и скептически разглядывала фигурку, которую только что скрутила из оранжевого воздушного шарика. Время от времени Сестра переводила взгляд с неонового экрана своего мобильного, где шёл обучающий ролик с Ютуба. Ты точно по-прежнему хочешь пойти на фестиваль? спросила я. Как же я ждала этого праздника. Как радовалась бы ему, если бы не всё это. Всё это: перси по лицу, ДНК-тесты, принципы, преданные во имя любви. В груди нацадно ныло с тех самых пор, Как я вчера подобрала с пола обрывок ленточки, и я подозревала, что пока шеп не закончит расследование, легче мне не станет. Тёмное пятно на кровати действительно оказалось кровью, и шеп согласился с моим предположением, что скорее всего именно в этой комнате Флора появилась на свет. Кровать отправили в лабораторию для исследования, дом опечатали, а затем шеп заявил, что ему нужно переговорить с Перси. Ксения начала выкручивать шарик в обратную сторону. Да, я ведь уже говорила. Мне плевать, что скажут люди. Я знаю, что Флора не моя дочь, и ДНК-тест это подтвердит. Пускай болтают, мне всё равно. Сдать ДНК на анализ она согласилась и глазом не моргнув. Шаб прямо тут в прихожей поскрёб ватной палочкой у неё в горло, а она даже в лице не изменилась. Он и у меня тоже взял такой мозок. На случай, если тесты Перси и Флоры не совпадут, и придётся идентифицировать все найденные в комнате образцы ДНК. Больше всего меня тревожило то, что Перси оставалась совершенно спокойной. И это моя маниакально законопослушная сестрица, которая в жизни скорости не превысила и доллара на дороге не подобрала, а вдруг кто-то за ним вернётся. И скорее бы гвоздей бы наелась, чем вернула библиотечную книгу с задержкой. Как-то раз я случайно не туда свернула на улицу с односторонним движением. Так она взревела, испугавшись, что меня арестуют и посадят в тюрьму. "Ну тогда скажи детям, что это змея с ручками", предложила я. "Мутант. Им понравится". Версия невозмутимо отвечающая на вопросы явившегося к нам в дом полицейского, это было подозрительно. Крайне подозрительно. Словно она заранее знала, что так будет. Словно она к этому подготовилась. В противном случае она бы место себе не находила от волнения. Змея с ручками кивнула она. По-моему, здорово. Шеп сказал, что поскольку вокруг дела Флоры разгорелась такая шумиха, результаты экспресс-теста придут максимум через 72 часа. Оставалось лишь надеяться, что образцы ДНК они совпадут, и полиция убедится, что Перси в этой истории не замешана. Канцеров, если бы не тот телефонный звонок, им бы в голову не пришло её подозревать. Анонимный звонок. Интересно, от кого же он был? Подозрения и теории кружились у меня в голове, спутываясь в узлы, но ничего, кроме головной боли, не приносили. Во двор вышла Марла с тарелкой в руках. Вокруг неё, словно испуганные бабочки, роились бледно-золотистые вспышки. Поставив завтрак на стол перед Мо, Она опустила руки ему на плечи. Е в смятении наблюдала за ними. Мотои дела стряхивало её руки, но она терпеливо возвращала их на место. Так продолжалось несколько минут, пока он наконец не отвлёкся и не забыл, что хотел сделать. Скорее золотистые вспылохи померкли. Марла отступила назад и рухнула на стул. Може улыбнулся и развернул газету правильно. Минуту я разглядывала Марлу. От меня не укрылось, что она совсем вымоталась. Луна была уже на исходе, целительной силы в её руках оставалось всё меньше. И чтобы помочь ему, ей приходилось выкладываться без остатка. Слава богу, приближалась новолуния, а это значило, что Марле придётся отдохнуть от лунных танцев. Ей нужно было подзарядиться, не то вскорь нам бы пришлось лечить уже её саму. Я поцеловала Флору в макушку, уложила её и качнула колыбельку. Нужно было переодеться, съесть хоть что-нибудь и отправляться на фестиваль. Я поспешила вверх по лестнице, удирая от зазвучавшего в голове голоса Мо. Чего она понять не может, так это того, что сама себе причиняет боль, когда вот так от всех закрывается. Ей бы открыться, тогда она и счастье своё найдёт. Я твёрдо решила, что ради Флоры постараюсь на сегодняшнем фестивале быть собой. Открыться, пообщаться с людьми, схожу вместе с Мэси Стилом, он познакомится с клубом мамочек Баттенвуда, выйду из зоны комфорта. И от души надеялась, что мне не придётся пожалеть о своём решении. У змеи не бывает рук. Несколько часов спустя крикнул Перси маленький мальчик, когда она попыталась сыч ему шарик. подняв бровь, она обернулась ко мне, и я же лишь развела руками и продолжил рисовать на альбоме маленькой девочки рог единорога. В последнюю минуту я всё же решила не брать с собой Флору, испугавшись, что на празднике будет слишком жарко и шумно. Позвонила Марла, чтобы предупредить, что не приду на фестиваль, но к моему удивлению, она велела мне непременно быть там и вызвалась сама присмотреть за Флорой. А ты что же не придёшь? спросила я. Не. -а. Нужно, чтобы город не меня один ре увидел в деле. Я попозже забегу, передам тебе Флору и почитаю детишкам напоследок. Сегодня к нам Сиделка пришла, благослови её Господь. Она заму приглядит, а я уж займусь малышкой. Фестиваль шёл уже 3 часа. И пускай мне тут очень нравилось. Я всё же скучала по Флоре и не могла дождаться встречи с ней. Верь содержалась прекрасно, но любопытные взгляды соседей не обращала внимания. Отевили себя вовсе не так, назвали его, как я боялась, по большей части потому, что были слишком заняты обсуждением скандала, разразившегося накануне вечером между Сарой Грейс и её мужем Флетчем. Услышав об этом, я немедленно позвонила ей, но она не сняла трубку. Я же, не придумав, что она говорит на автоответчик, дала отбой. Иби тоже ситуацию не прояснила. Она вообще на праздник не пришла. Позвонила и сообщила, что её недавняя аллергия всё же оказалась простудой. "Ну вот, готова", сказала я, отложив палетку с гримом и протягивая девочке зеркало. В жизни не видала такого милого единорога. "Спасибо, мисс Глу", отозвалась она и спрыгнула со стула. Девочка выбежала из-под навеса И устремилась к матери. Она, освободившись из стула, тут же плюхнулся Генри. А ты вообще много единорогов повидала? Почём дило? Ты разве никогда их не встречал? Придётся нам поработать над твоим воображением. Начнём с грима. Он указал на своё лицо. Темнее стать? Ты что, шутишь? У вовсе нет. Ну ладно. Улыбнулась я. Раз мы решили заняться развитием твоего воображения, ты мне скажи, кем хочешь стать? Хм, дай-ка подумать. Змеёй с ручками. Эй, отдёрнула его Перси. Я всё слышу. Думаю, не стоит обезьянничать с Перси, рассмеялась я. Она поднялась со стола. Схожу-ка я за сахарной ватой, пока у нас затишье. Вам прихватить что-нибудь? Мы оба помотали головами, а Перси бросила Ладно, сейчас вернусь. Ну хорошо. А может клоун предложил Генри? Я передёрнула плечами. Нет, а маску, как у Зора. Я покачала головой. Зайчушка попрыгушка. Я закатила глаза. А причём тут моё воображение? Генри, ты не стараешься. Что ж, ладно. Тогда как насчёт кролика с синими глазами и ямочками на щеках? Приглашающего зайчушку попрыгушку на свидание. Сердце пропустило удар. "Это уже лучше", ответила я, потупившись. "Строгие вы судьями, сглу". Ей бы открыться, когда она и счастье своё найдёт. Я взяла Генри пальцами за подбородок и развернула лицом к себе. Погрузила кончик кисточки в коричневую краску, затем в белую. Пара мазков от подбородка к лбу, И силуэт высокого кролика с торчком стоящими длинными ушами был готов. И куда же этот синеглазый кролик её пригласит? Подумай хорошенько. Генри улыбнулся, поиграв ямочками. Может, на пикник в каком-нибудь тихом месте? В парке, в лесу или на берегу озера. Поговорим о книгах, о фильмах и о наших семьях. Ведь нам захочется получше узнать друг друга. А наше прошлое, со всем, что в нём было хорошего и плохого, Во многом повлияло на то, какими людьми мы выросли. Так если бы кролик пригласил её, как думай, что бы она ответила? Генри, я с языка так рвалось слово нет. Мы ведь совсем недавно познакомились, и мне нужно было думать о Флоре. К тому же мы друг друга почти не знали. Но потом я представила, как мы под ярким солнцем сидим рядышком на пледе и раздумала говорить нет. Мне и правда хотелось узнать Генри, и не просто получше. Я хотела знать о нём всё. Быстро закончив рисунок, я подала ему зеркало. Она бы ответила: "Не забудь захватить воздушного змея". Нарисованный на ней улице кролик держал за верёвку воздушного змея, рвавшегося в клубившийся у линии роста волос облака. Генри, увидев себя в зеркале, улыбнулся. Щикая его дёрнулась и показалось, что у нарисованного кролика надулось круглое пузо. "Блу, привет." Под навес в сопровождении двух пожилых женщин вплыла миссис Тилман. "О, Боже, Блу, это ты нарисовала? Какой потрясающий кролик." Я встала со стула. "Спасибо, миссис Тилман. Вы знакомы с Генри Далтоном? Он новый хозяин кроличей на ры." Миссис Стилман с улыбкой пожала Генри руку. Добро пожаловать в Баттонвуд, Генри. Нам, конечно, будет не хватать Марлы и Мо, но приятно знать, что наш любимый магазин в надёжных руках. Спасибо, мэм. Развернувшись к своим спутницам, она добавила: Генри, это миссис Джуди Рудольф и миссис Клэмвис. Они члены жюри на нашем конкурсе десертов. Джуди ещё играет на органе в Баттонвудской баптистской церкви. А Клем президент нашего клуба "Мамочек", хотя сама давно уже стала бабулей. Усмехнулась та и протянула Генри руку. Очень приятно с тобой познакомиться. Заговорщицки подмигнув мне, миссис Стилман продолжила. Не счастью, третий член жюри, миссис Джанетт Огилви, свалилась с простудой и попросила передать кому-нибудь её полномочия. И мы все надеемся, что ты, Блу, согласишься занять ее место. Я? Я прижал руки к груди. Ты девушка честная, улыбнулась миссис Тилман. Мы верим, что ты будешь судить справедливо и беспристрастно. К тому же, всем известно, что ты печешь. Марлу нам про твое печение все уши прожужжала. На все про все уйдет не больше получаса. Ты, как Генри, сможешь ее отпустить? Мы-то, конечно, как-нибудь справимся, Генри покосился на меня, но решать Blue. От мысли, что я стану членом жюри, мне сделалось дурно. Ведь придётся сидеть на виду у всех соседей, а они будут следить за каждым моим движением и прислушиваться к каждому слову. Всё это больше походило на кошмар, чем на почётную привилегию. Но тут мне вспомнился серьёзный взгляд Сэма Монтиллея, Его слово о том, как важны для флоры мои социальные связи. И я решила, что полчаса неловкости невысокая цена за то, чтобы горожане наконец увидели, что я за человек. Пока я раздумывала, что ответить, в разговор вклинилась мисс Джуди. Генри, мне от чего-то знакома твоя фамилия. Мы раньше встречаться не могли? Могли. внул Генри. Когда я был маленьким, мы с родителями иногда приезжали в Баттонвуд. Я даже провёл пару воскресений, сидя на скамье в местной церкви. Вернее, если быть честным, не сиде, а юрзая. Далтон, Далтон. Месяц Джуди покачала головой. Внезапно мне показалось, что солнечный свет под навесом померк, а воздух зазвенел от напряжения. К нам решительно приминая чёрными лодочками, увидев что-то одного её приближение траву, двигалась Алета Блексток. Если когда и существовала на земле живое воплощение южной готики, это без сомнения была Алета. Примечание. Южная готика литературный жанр, развёвшийся в США в первой половине 20 века. Наиболее известный представитель Уильям Фолкнер. Конец примечания. С левая скуластая, с коротко остриженными седыми волосами и чёрными глазами, острый на язык и донелепости самоуверенная, одетая в одно из своих жёстких от крахмала старомодных платьев с короткими рукавами и шляпу-таблетку ему в тон, она казалась жутким порождением кошмарного сна. Я с трудом подавила порыв спрятаться под стол. "Значит, слухи не лгут", заявила Алета. Окидывая тяжёлым взглядом меня и Генри. Чёрт, прошептал тот и закашлялся. Я покосилась на него, удивлённая такой реакцией. Здравствуйте, миссис Олета, защебетала миссис Тилман. Какой чудесный день, не правда ли? Олета приподняла густо намазанные тёмным брови. Ничего подобного. Миссис Тилман приоткрыла рот и принялась извираться, не зная, что ответить. Олет откнуло пальцем в мою сторону. "К твоему сведению, Блу-би숍, я ни минуты не сомневаюсь, что ребёнок, которого ты нашла, незаконное дитя твоей сестры. И вы всё это разыграли, чтобы скрыть правду. И не я одна так думаю. Весь город с утра только об этом и говорит". Ненависть, тлевшая в её чёрноглазах угольках, с каждым её яростным выдохом разгоралась всё ярче. "Господи, прошептала миссис Телман, прикрыв рот рукой. Я могла вынести злобу Алетты, но трогать Перси она не имела никакого права. Внутри вскипел гнев и жаркой волной прокатился от кончиков пальцев к кушам. "Лолли, прекрати", резко бросил Генри. "Лолли?" Теперь она наставила палец на него. "Подожди, скоро доберусь и до тебя". "Нет". Он заградил меня собой. и прекратишь сию же секунду. Алета выпрямилась и расправила плечи. Придётся напомнить тебе о хороших манерах, внук. Старших нужно уважать. Все, кто стоял куда невесом, разом ахнули. Я отшатнулась, переводя взгляд с Алеты на Генри. Дыхание сбилось. Я молча прокляла набежавшие на глаза слёзы, придя в ужас от того, что не могу скрыть своих чувств. Не могу скрыть боли, которая стоила мне осознать правду, затопила всё моё существо. Так ты Блексток? Господь всемогущий, да ведь ты сын Обри, вскрикнула мисс Клим. А я и не знала, что ты из Баттонвудских. Почему же ты сразу не сказал? Да, почему? спросила я. Казалось, сердце сейчас просто разорвётся на части. Блу, я могу объяснить. начал он: "Давай пройдемся". Все обернулись ко мне, и я вдруг осознала, что не желаю его слушать. Хотелось лишь, чтобы земля разверзлась и поглотила меня целиком. Голова кружилась, накатывала дурнота. Схватив рюкзак, я выпалила: "Мне нужно домой. Передай Персе, что я ушла". "Глупа, подожди", попытался удержать меня Генри. "Останься, пожалуйста". Но ну, алётера, растянув губы в усмешке, вцепилась ему в руку. "Пусти её". Со слезами на глазах и пылающими от стыда щеками, я пробиралась сквозь толпу. Мне вспомнилось, как мос просил у Генри не причинить ли тот мне боли. "Ни за что, она мне нравится". Что ж, Генри поступил так, как поступил не для того, чтобы причинить мне боль. И всё же мне сейчас было невыносимо больно.